«Вольских соловьев слушать я охотник, я и сам черноярский. Только как мне к ним в ночи путь-то найти?» И старуха, понизив голос, стала рассказывать ему, где и как пройти к соловьям. А воевода царский, тем временем отдышавшись от первого страху, уже постукивал костылем своим похоромом, и так вот и тянуло его по улицам пройтись, да людей приструнить как следует. «И что же волю взяли?» Но по затынам везде шумели уже крепко загулявшие казаки, и потому воевода не торопился. Вольнодумцы. А, густо пробасил отец Арон, казначей Троицкого монастыря, тяжко поднимая свою залитую салом бородатую и неопрятную тушу навстречу Степану. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет...» Он сказал непристойность и раскатисто захохотал. «Доброго здравия, славный атаман, преподобный, отче Евдокими, великий светосмотритель, православных учитель, добро пожаловать! Спасибо, что не забываете нас, нищих и убогих!» Степан шагнул с порога в его слабо освещенную и неопрятную полную какой-то густой вони келью с неприбранной постелью, липким от грязи столом и запыленным окном за чугунной решеткой. В переднем углу, затканной густой паутиной и покрытой толстым слоем пыли, стояли старые черные образа, а около них на полке, тоже едва под пылью видные, лежали старые книги в кожаных переплетах с прозеленевшими медными застежками. «Ну, садитесь вот на лавку под образа за пир!» — гудел утробно отец Арон, сильно окая, он был родом из Суздальской земли. Сейчас вина достанем и пожевать, что-нибудь За милую душу ура рад дорогим гостям. — Как здоров, отец Арон? — спросил Степан, садясь и глядя на увольне смеющимися глазами. — Все распирает тебя, ни лоб не смотри. — И то, Степан Тимофеевич, и то, — застонал отец Арон, — за грехи карает должно Господь Вседержитель, едва хожу. Он достал из-под кровати только что початый штоф вина и, задыхаясь, поставил его на стол, потом с полки снял каравай хлеба, соли серой в грязной деревянной солонке и три помятых оловянных чарки, а потом опять нагнулся и, все задыхаясь, достал глиняный горшочек с солеными, сверху тронутыми зеленоватой плесенью рыжиками. Затем тяжко вышел он из кельи и, скоро, шумно дыша, вернулся с куском копченой свинины. — Ну-ка, со свиданием, — сказал он, дрожащей рукой разливая и расплескивая водку. — Во славу Божью! Не в защите отцы и милостивцы, но у богом угоще мо плох я хозяин стал, остареллодышка замучила, да у меня искус весь кидя пропал, вот истинное слово раньше любил я грешный поесть, а теперь обыводка да закусить чего солёенького уж не в защите. Да нечто мы к тебе за телесной пищей пришли широко осклабился своей улыбкой отец евдоким. Ты вот лучше медом душевным то нас напитай. Отец Арон погрозил ему толстым грязным пальцем. «Смотри ты у меня, попик непутный», — сказал он, — «тебе по иерейскому сану твоему полагается смирение, а ты как бы все подковырнуть человека. Впрочем, ты, чай в бегах, давно забыл, что ты иерей, только одни волосенки от всего иерейства и остались. Ты, чай, не знаешь, атаман, какого аспида пригреваешь. Ты на груди своей». Ведь он всем сказывает, что за правду пострадал, а я тебе скажу, как все дело было и почему теперь он по всей Руси колесит, как непрекаянный». Он попом в шуе-посаде был, и все священство там, правду сказать, спилось начисто. И по указу архиерея Суздальского был на посаде розыск, и все шуяне показали, что дьякон ларион из кабака не выходит, а Панамарь все пьян ли валяется, спрашивает, да мертвую пьет и Панамарь, а поп Евдоким в беседах напивается ли и озорничает ли?» И поп бают, все по улицам валяется, и, приходя пьяный к собору, в колокола бьет, и градом всем возмущает, и всякую искаредную бранью мужской и женской пол лает. Ну и разогнали рабов божьих всех, кого куды. Ну, здравы будьте, милостивцы, гости дорогие. Все чокнулись, выпили, и закусили свининкой. И отец Арон тотчас же снова взял со своей мохнатой лапой за штоф.